Я так и знал, что застану вас в салоне около иллюминатора, господин профессор. А? Что это? Что такое, мистер Ленд? Там под водой человек, ныряльщик с кожаной сумкой у пояса. Действительно? Он то возвращается на поверхность, то снова погружается в воду. Капитан, он утонет. Его надо спасти во что бы то ни стало. Он смотрит на нас? Что это значит, господин профессор? Наш капитан делает этому пловцу какие-то знаки, а тот кивает ему головой. А! Он снова всплывает на поверхность. Не беспокойтесь за него, господин Аронакс. Это Николай с мыса Маракон, прозванный рыбой. Его знают на всех островах греческого архипелага. Это замечательный пловец. Вода его стихия. Вы знаете его, капитан А капитан. почему бы мне его не знать, господин профессор? Однако разрешите мне заняться делом. Мистер Лэнд, не откажите в любезности подать мне этот сундучок. Пожалуйста, господин капитан. Не надо переложить в него кое-что из этого шкафа. Господин профессор, вы видите, что капитан перекладывает из шкаф в сундук? Ведь это чистое золото. Где он добывает его? И что он хочет с ним делать? Он заполнил весь сундучок доверху. Здесь масса золота. Будьте добры позвонить, господин профессор. Пожалуйста. Взять это. Ого! Восемь матросов едва подняли эту тяжесть. А наверху, вы слышите, сундук втаскивают по трапу на пол. Итак, что вы говорили, господин профессор? Я? Я ничего не говорил. В таком случае разрешите пожелать вам спокойной ночи. Профессор напрасно старался уснуть в эту ночь. По начавшейся легкой качке он догадался, что наутилов всплывает на поверхность. Он слышал топот ног на палубе и понял, что это матросы вынимают из шлюпочного гнезда шлюпку... И спускают ее на воду. Она стукнула о броню на и все стихло. Часа через два шум возобновился. Шлюпку вытаскивали обратно из воды и укрепляли у гнезда. Следовательно, миллионы были куда-то перевезены. Но куда, кому и зачем, оставалось загадкой. «Наутилус» пересек Средиземное море, идя почти все время под водой, так что думать о бегстве было невозможно. Только выйдя в Атлантический океан, судно поднялось на поверхность воды. Как-то утром Надлян шепнул профессору, что вечер «Наутилус» будет вблизи Испанского берега. Надо воспользоваться близостью Земли и безлунной ночью для побега. Условили, что в 9 часов вечера профессор будет ожидать сигнала в библиотеке. Профессору казалось, что время тянется бесконечно. Он не мог есть, не мог усидеть на месте. Перед вечером он слышал сильный свист и понял, что Наутилус наполняет свои резервуары и погружается вглубь океана. Волнение профессора возросло. Время подходило к девяти, а нет не подавал признаков жизни. Безумная тревога овладела профессором. Внезапно он ощутил лёгкий толчок. Это означало, что Нутилус опустился на дно океана. Что означает эта внезапная остановка? Не связана ли она с тем, что план Неда раскрыт? Профессор заволновался еще больше. Где же Нед? Что он медлит? А, кто-то идет. Ах, это вы, капитан Немо. Господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю? Вы слышали мой вопрос? Знаете ли вы испанскую историю? Ах, очень плохо. Ох уж эти ученые, кроме своей специальности они ничего не знают. Ну, садитесь, я вам кое-что расскажу. Я слушаю вас, капитан. Быть может, вы помните, что в 1702 году Испания боролась с сильной коалицией Голландии, Австрии и Англии. У испанцев не было ни солдат, ни матросов. Но у них были деньги. Они ждали богатый транспорт из Америки. Адмирал Шато вёл вел 23 корабля с золотом. Транспорт вошел в бухту Виго, но здесь на него напали враги. Адмирал Шато мужественно сражался, несмотря на явное превосходство сил противника. Но видя, что золотой транспорт неминуемо должен попасть в руки врагов, он поджег и потопил свои суда. И они пошли ко дну. Вместе со своим грузом. А дальше? Дальше, дальше следует то, что мы с вами сейчас находимся на дне бухты Виго. Прошу вас, подойдите к окну. Взгляните на эти фигуры в скафандрах. Это мои матросы переносят испанское сокровище на борт Наутилуса. <гас> Сколько золота! Оно сыплется из ящиков и бочек. Все дно океана засыпано золотом. А знаете, капитан, я сожалею о том, что эти деньги, которые могли бы облегчить нужду сотен тысяч бедняков, никогда не дойдут до них. Никогда не дойдут? Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища? Кто вам сказал... что я не делаю с их помощью добрых дел. Я знаю, что на земле существует огромное горе, угнетение народа, несчастье, требующее помощи и жертвы, взывающие к мести. Разве вы не помните, как я... Да куда же? Куда же вы уходите, капитан? Продолжайте, прошу вас. Нет, я и так сказал слишком много. Вот ваш друг мистер Ленд хочет видеть вас. Ну, господин профессор, Случай изменил нам. Надо же этому проклятому капитану остановить свой корабль как раз тогда, когда мы собирались бежать. Что ж делать, Нет? Зато я понял теперь, кто такой Немо. Он щедрой рукой оказывает помощь угнетенным народам. Теперь ясно, кому предназначались миллионы, которые капитан отправил, находясь около охваченного восстанием острова Крита. А каков бы ни был ваш капитан, нам надо ждать другого подходящего случая для побега. Утилус удалялся от берегов Европы. Капитан Немо держал курс на юг. Судно прошло с Аргасово моря, полное плавучих водорослей, и направилось дальше и дальше к югу. 14 марта профессор увидал на поверхности океана первые плавучие льды. Не раз на Утилусу угрожала опасность быть затертым льдами. Капитан Немо часто сам становился за штурвал и с поразительным искусством вел корабль. Было ясно, что он держит курс к южному полюсу. Когда льды окончательно преградили путь на Утилусу, он опустился на большую глубину и плыл во мраке полярных вод. А когда он снова всплыл на поверхность, перед ним было открытое море. 21 марта, в день равноденствия, профессор, проснувшись, вышел на палубу. На Утилус стоял у какого-то берега. Капитан Немо был на палубе и рассматривал угрюмые скалы, громоздившиеся на берегу. Где мы находимся, капитан? На полюсе. Я сам не знаю и собираюсь сойти на берег. Если солнце проглянет в этом тумане хоть на миг, то я смогу в полдень определить наше местоположение. Прекрасно, я пойду с вами. Концель, нет, присоединяйтесь к нам. Я предпочитаю остаться на Наутилусе. А я с удовольствием последую за хозяином. подвезла капитана и его спутников к берегу. Это была пустынная, мрачная земля, явно вулканического происхождения, покрытая беспорядочно нагроможденными камнями. Растительность была чрезвычайно скудной, лишайники до да водоросли, прилепившиеся к скалам. Зато птиц было великое множество. Как называются эти белые и синие птицы? Не объяснит ли мне хозяин? Ах, это глупыши. А сколько здесь альбатросов? Прибавим шагу, господин профессор. Смотрите, какое огромное стадо тюленей. Да-да, они совсем не боятся человека. Очевидно, мы первые люди, которых они видят. А право я рад, что Нетленд не пошел с нами. Этот ярый охотник перебил бы немало тюленей. А они кажутся очень кроткими животными. Сюда, профессор. Нам нужно взять приступом эту гору. Мы должны добраться до ее вершины до полудня. Если солнечный диск окажется перерезанным точно посредине северным горизонтом, это будет значить, что мы находимся на полюсе. Путники потратили на подъем не меньше двух часов. Восхождение по скользким, обледенелым скалам было очень трудным. Зато с вершины пика открылся великолепный вид на море с кромкой сплошных льдов на севере. На юг и восток простиралась земля, усеянная хаотическим нагромождением камней. Позвольные хозяина... Наш наутилус отсюда похож на спящего в воде кита. Солнце встает из-за горизонта. Я буду следить за ним через подзорную трубу, а вы, профессор, следите за часами. Так, сейчас ровно 12 часов в полдень. Мы на Южном полюсе. Возьмите трубу, профессор. Видите? Горизонт перерезает диск солнца на две совершенно равные части. Вы совершенно правы, капитан. В 1600 году. Голландец Гейрик достиг 64 градуса широты и открыл южно-шотландские острова. И с тех пор множество неутомимых исследователей стремились сюда. В 1842 году англичанин Росс достиг 71 градуса и принужден был повернуть обратно. И, наконец, я, капитан Немо, 21 марта 1868 года достиг южного полюса. или 90 градусов южной широты, и вступил во владение этой части земного шара. От чего имени вступаете вы во владение этим материком, капитан? От своего собственного, господин профессор. Прощай, солнце, окунись в это свободное море и покрой на шесть месяцев ночной тенью мое новое владение. Капитан Немо развернул большое знамя с вышитой на нем буквой «Н» и водрузил его на полюсе. На следующий день наутилу стронулся в обратный путь. К середине мая корабль находился в нескольких милях от Нью-Йорка. И надежды Недерленда снова ожили. Но капитан вновь повернул судно от обитаемых земель и двигался на север. Первый июня раздался отдаленный глухой взрыв. Что это за грохот? Похоже на пушечный выстрел. Смотрите, господин профессор, судно! С позволения хозяина, это военный судно. Это видно по его оснастке и высоким мачтам. Ох, если бы оно напало на нас и потопил бы этот проклятый наутилу. Приближается оно очень быстро. Как? Они стреляют в нас? С посмотрения хозяина скажу, что они принимают нас за Нарвала и обстреливают этого Нарвала. Но ведь они должны видеть, что имеют дело с людьми. Может быть, потому они и стреляют. Однако становится опасно, ядра так и цеплются. Теперь я не сомневаюсь, что в ту ночь в Индийском океане Когда капитан запер нас в темную камеру, на утилу сражался с каким-то судном. Но взгляните на капитана Немовка, какой он ярость. Попайте вниз, профессор! и ваши товарищи тоже. А ты, проклятый корабль, берегись! Сейчас я покажу тебе свой флаг. Поднять флаг! Капитан, неужели вы хотите атаковать это судно? Не только атаковать! Но и потопить Вы не сделаете Я это. сделаю это Справедливость и право на моей стороне Я угнетенный А это угнетатель Из-за него я потерял все Все, что любил Все, что мне было дорого и свято Родину, жену, детей, отца, мать Все Все, что я ненавижу Здесь, на этом корабле Ну, Делус. Опустился под воду и атаковал судно. Он прошел через плотную массу корабля, как игла, проходит сквозь холст. Военное судно было потоплено вместе со своим экипажем. Капитан Немо следил через окно салона за погружением корабля. Когда все было окончено, он направился к дверям своей комнаты. Профессор следил за ним глазами. И когда дверь открылась. Он увидел незамеченный им раньше портрет молодой женщины и двух маленьких детей. Капитан Немо смотрел на них несколько мгновений и, упав на колени, разразился рыданиями. Все последующие дни страшная сцена гибели судна неотступно стояла перед глазами профессора. Недленд сидел, запершись у себя. Жизнь стала совсем невыносимой. И вот, наконец, однажды на рассвете, Нед разбудил профессора и сказал, что Наутилус находится вблизи какой-то земли, что Неду удалось снести в одну из шлюпок сестные припасы, и что к вечеру профессор должен быть готов к побегу. Снова потянулись мучительные часы ожидания. Профессор переоделся в теплый костюм, собрал и спрятал под платье свои записки. Наконец, часы пробили десять. Нужно было спешить к товарищам. Но едва профессор открыл дверь салона, как попятился назад. Капитан Немо был в салоне. Он играл на рояле и не видел вошедшего. Профессор с замирающим сердцем, неслышно ступал по мягкому ковру, благополучно миновал салон. Капитан не обернулся. Да профессор донес его тяжелый вздох, И ему показалось, что железный капитан Немо плачет. Профессор кинулся по трапу к шлюпке. Нет, нет, вы здесь? Бежим. Где концель? Здесь, с позволения хозяина. Тише. Нет, нет, капитан Немо. Ах, как мне жаль его. Он сейчас один в салоне играет на рояле. Он плачет, Нет. Я слышал, как он шептал, довольно. Довольно. Значит, угрызения совести все-таки терзают этого человека. Тише. Возьмите нож. Да-да. Мы должны быть готовы к смерти. Отвинчивой гайки, Концель. Это последний, что привязывает нас к Наутилусу. Сейчас мы тронемся в путь. Что это за шум на корабле? Проклятие. Неужели и на этот раз сорвалось? они кричат? а Осмелюсь доложить, они кричат одно слово «Мальстрем». «Мальстрем»? Это самое страшное, что мы могли услышать. Неужели Наутилусу суждено попасть в этот водоворот как раз в ту минуту, когда мы готовы вырваться на свободу? Лодка еще прикреплена к Наутилусу, но нас так качает, что нам не спастись. Какой адский грох! Надо крепко держаться за Наутилус. Попробуем завинтить обратно все гайки. Если мы не оторвёмся от Наутилуса, нам может быть удастся. Гайки сорвались! Нас несет в самую середину водоворота с позволения держитесь, держитесь. Что произошло в эту страшную ночь, когда шлюпка выбралась из гибельного водоворота? Каким образом профессор, Недленд и Консель спаслись из бездны, они не знали. Сознание вернулось к профессору в хижине рыбака на Лефатенских островах. Оба его товарища стояли возле него. Друзья крепко обнялись. Но какова судьба Наутилуса? Удалось ли ему спастись из водоворота? Жив ли еще капитан Немо? Кто этот человек? Как его настоящее имя? Эти загадки не переставали волновать профессора, когда он, вернувшись в Париж и сидя в своем кабинете, вспоминал время, проведенное бок о бок с этим загадочным человеком и все чудесное путешествие на Наутилусе. Тайну капитана Немо Вы узнаете, если прочтете книгу писателя Жюль Верна «Таинственный остров».